Порей. самый необычный из луков. Листья у него разрастаются не трубками, а лентами. Вместо луковицы длинная ножка. Нежен, ароматен, богат солями калия. Кто его ест, меньше страдает желудочными расстройствами и отсутствием аппетита. Целебен для больных подагрой и ревматизмом, помогает при ожирении и камнях в почках. У парея съедобны белая нежная ножка, ложный стебель и молодые листья. В зависимости от сорта, ножка достигает 8-40 см длины и 4-8 см в поперечнике. Листья мощные, старее они становятся грубыми, несъедобными. Поэтому целиком пари годится к столу лишь в августе, когда листья еще молоды, Позже у него используют одну сочную ножку, срок хранения которой может быть весьма продолжительным. Растения, выкопанные в октябре, можно сберегать в подвале до трех месяцев. При копке порея стараются стебли не мять. Для этого растения осторожно вынимают из земли, просушивают тут же на плантации, затем листья обрезают на две трети длины, засохшие и подвяленные удаляются всем укорачивают и корни, приблизительно наполовину. В хранилище этот овощ держит в темноте, ножки время от времени увлажняют водой. Если порей прикопать песком, он на всю зиму останется свежим и вкусным. Некоторые огородники осенью вообще не убирают диковинный лук. Благополучно перезимовав под снегом, Парей окажется ранней весной неожиданным сюрпризом на кухонном столе. Зеленых соперников у него тогда будет совсем немного. Некоторые начинающие овощеводы думают, что парей – новинка среди луков. На самом же деле это далеко не так. Парей был хорошо известен древним народам – египтянам, грекам и римлянам. Пользовался почетом он и в средние века, не забыт современными агрономами, и теперь особенно в странах Западной Европы. Свежий порей крошат в салаты, вареный овощ, изысканные приправы для супов и похлебок. Часть лука предназначают для сушки и консервов. Народные прозвища парея: – «жемчужный» или «перловый лук». Парей – двулетнее, холодостойкое растение. Разводится как семенами, так и вегетативно, высадкой мелких ложных стеблей. Широко практикуется рассадный способ выращивания этого овоща. В парники пророщенные семена высевают в конце марта. Хотя рассадный способ трудоемок, экономически он вполне выгоден, так как дает прибавку урожая, От 30 до 50%. Под парей отводят плодородные влажные черноземы, чистые от сорняков. Возделывает лук на грядках или на ровном поле, приспосабливаясь к рельефу и характеру почв. Летом посадку пропалывают, а сам овощ подкармливают азотным и калийным удобрением. Чтобы парей меньше поражался болезнями, надо строго следить за предшественниками. Лук по луку не сажают. Без предварительного обеззараживания остерегаются обрабатывать луки одними и теми же сельскохозяйственными орудиями, которые следует прогреть на солнце хотя бы несколько часов. Наиболее опасная болезнь луков – ложная мучнистая роса.